Глава десятая. Согласовали. Сильно спешить вот она бысан не захотел. пообещала что меня навестит съемочная группа на неделе, предварительно созвонившись. Насчет оплаты тоже договорились. Тика решительно загнула цену до миллиона йен. Продюсер опустил до 50 тысяч. Я предложил 350, и угодил в точку пересечения алчности обоих. Нормальная сумма. Месячная зарплата хорошего специалиста или почти геймерский ноутбук. «Ануша-сан, прости, у тебя серьёзная неурядица, а я тут со своими мелочными проблемами с телевидением. Извинялся я вполне искренне. Держи меня в курсе, ладно? Я тебя в обиду не дам». «Вау!» «Ноут один в один как был! Сестренка, помоги настроить, а?» — отвлекла девушку от грустных мыслей моя сестра. «Поговорить бы с родителями губ тетян и решить вопрос цивилизованно. Соврать им что-нибудь про то, что Роубаяси-сан — потомок Сёгуна, скрывающийся от мести императорской династии. Гайдзины поверят. Но я не знаю ни хиндии, ни английского». а вторая сторона наверняка японским не владеет. Чем чревато использование онлайн-переводчиков, я сегодня убедился наглядно. Но разве что Ануша под диктовку будет правильно мои слова переводить. Обдумаю. В конце концов, тот самый бывший военный может оказаться разумным человеком, который сам поймет, что его не любят. Или наоборот, окажется для девушки-мужчины мечты, и та сама с Сандо. не зная и не видя человека, делать о нем выводы преждевременно. Пока программистка возилась с новым компьютером Тики, я достал из рюкзака свой собственный ноутбук и открыл Сиума — риэлторский сайт, предоставляющий варианты и для покупки, и для аренды недвижимости. О том, чтобы приобрести собственное жилье, я буду думать, когда прояснится вопрос с деньгами за золото, Но вот возвращаться в недавно обворованную квартиру совсем не хочется. Чувство, как будто потерял свое место. Придется, конечно, пожить еще как минимум неделю, вставший по ощущениям чужой квартире. Быстрым переезд может быть только с этажа на этаж, а в другой район к незнакомому домовладельцу все сложнее. Там одних проверок документов на несколько дней. И справку с работы еще придется взять. которую не факт, что сразу выдадут, а не попросят оставить заявку и попозже забрать уже готовый результат. Как же я не люблю подобную суету. Но надо. Но выбрать альтернативы можно заранее. Отобрал объекты по желаемому району, чтобы поблизости от новой школы Тики и от жилища Мияби. Добавил фильтр наличие гаража или парковочного места. Отсортировал по стоимости. «Ого, какие есть недорогие варианты! Всего 30 тысяч йен в месяц за уютный маленький домик!» «Это что за сарай?» Заглянула мне через плечо несовершеннолетняя катастрофа, разрушив идеалистические планы на то, чтобы еще и сэкономить при переезде. «Ну да, признаю, жадность слегка застила мне взгляд. Открытое мной предложение «ближе не к дому с гаражом», а к гаражу, над которым надстроили жилую комнату. Одному, может быть, еще и комфортно будет, но ни свою девушку в гости привести ни сестренке отдельную комнату выделить. Неплохое жилище эконом-класса, в хорошем районе, с полноценным гаражом. Попытался я по инерции защитить настолько привлекательный по цене вариант. Ты вообще представляешь, как будет вонять выхлопными газами над гаражом? «Кончай жмотиться, братик! Миллиардер ты или нет?» «Пока нет. Совсем не факт, что мне хоть что-то за золото достанется, и половину стоимости национальный парк, возможно, заберет, если докажет культурную или историческую ценность находки. А если купить электромобиль, то выхлопных газов не будет». Тяжелый взгляд Тики и ехидная улыбочка чуть пришедшей в себя Ануши укорили меня. «Согласен. Перебарщиваю немного с экономностью. «Привет. Там рядом с вами никакие дома в аренду не сдают? Братик дозрел для того, чтобы поближе к Миябе перебраться. Кому набрала младшая, сразу понятно. Своей лучшей подруге в кофу, маленькой катастрофе номер два, Рин Нэтьян. «Прикинь, тут нашу квартиру обнесли и мой крутецкий ноут сперли. Ага. Но мне уже новый точно такой же подарили. Братик вора быстро отыскал, но все ценное у его подельника осталось. Тот на коленях умолял его копам и жене не сдавать. Такой придурок! Нет, я не видела, слышала только». Странно, что девочка еще раньше все подружки не разболтала. Огласка, впрочем, была неминуема. Прислушиваться к девчачьей трескотне мне физически сложно. Не успевает мозг обрабатывать столько слов в секунду. И ведь умеют они по-нормальному разговаривать, чтобы и такие динозавры, как я, не выпадали из потока. Но между собой не хотят. Общаются в стремительном темпе, перескакивая с тему на тему. Отдельной фразочки все-таки уловил. «Че там по дому? И машину куда приткнуть есть? Три комнаты и кухня! Круть!» «Две ванных, вообще шикарно! Да пофиг сколько, братик хорошо зарабатывает!» «Все, я узнала. Вот, буквально в трех домах от сестренки Мияби семья неделю назад съехала. Новая пока не появилась. Жилище прямо шикардос, надо брать. Правда, я молодец?» «Мне бы повторить ту часть, которая про арендную плату, — попросил я.» «Объективно, с дополнительным заработком, поступающим от мидорисан я могу позволить себе аренду дома классом повыше на несколько месяцев. Да и без него тоже. Но мой внутренний скупердяй так весь изжался, готовясь услышать страшные цифры. Ринна не знает. Но мамка ее поручителем твоим будет. Не грузись. Главное, что место хорошее и удобное». «Сейчас Ханэ-сан позвонит каким-то друзьям и узнает контакты агентства, которое всем заправляет. Поедем и посмотрим. Сестренка, давай с нами, чего ты тут одна киснуть будешь?» «Неудачное предложение. А Макот и соседи нехорошо подумают, если он со мной приедет на просмотр, а не со своей девушкой. И, честно скажу, в такую погоду из уютной квартиры выходить не хочется». «Неприятно признавать, но губ-то тян права. Кто знает, какие слухи могут соседи пустить. И так уже на текущей квартире Хагевара-сан мне постоянно подмигивает, встретив в коридоре, намекая на то, какой я ловелас. Да и насчет метеорологической обстановки тоже святая истина. Сам бы сегодня никуда за дверь носа не совал, если бы не требовалось папу в больнице навестить». Попросил Анушу подержать мои покупки у себя и согласился с поездкой. И по Миябе соскучился, и с жильем вопрос по правде насущный. Если бы не ливень, решивший оккупировать улицы Кофу, я бы сегодня свою возлюбленную на свидание позвал. Но небеса решили по-другому, продолжая заливать городские улицы водой и вырывать зонтики из рук резкими порывами ветра. Квартира уже не воспринималась мной надежным местом, в котором можно оставлять ценные вещи. Не успели выйти наружу, как со мной связалась Хана-сан и передала контакты риэлторской конторы. Очень одобрила мой выбор будущего жилища. Созвонился с агентом по недвижимости, договорился о просмотре через пару часов. Как раз успели доехать и посидеть в гостях у семьи Цуцуи. Готовит моя будущая тёща, должен признать, очень даже неплохо. Или это её дочери постарались. То, что моя благоверная кулинар, мне давно известно. Сашими с маринованным имбирём, темпура из креветок, якитори, глазированные соусом тырияки, нимоно, тушёные овощи с рыбой в сладковато-солёном бульоне, мисо-суп, обязательный рис, На этот раз с добавкой из жареного угря. Нежный яичный пудинг чаван-муси с добавлением курицы и грибов. И пирожные мати на десерт. Как в столовой на 42-м этаже отобедал. Без обмана, ничуть не хуже. Заодно сестру с матушкой Цуцуи познакомил. Наверняка то интересуется, с кем Ринна общается по сети. Сейчас вот лично повстречались. Вроде как хорошее впечатление моя младшая оказала. Умело притворилась доброй девочкой без склонностей к клиптомании. Хорошими застольными манерами блеснула. За них, насколько я понимаю, Сакуру Гарден благодарить надо. Там, по рассказам их бывшей воспитанницы, за любое нарушение этикета выгоняли из-за стола, не позволяя доесть. То-то она такой худой и заморенной в нашу первую встречу выглядела. В застольной беседе упомянул сегодняшнее происшествие и то, как теперь неприятно дома находиться. Получил полную меру сочувствия, но с намеком на то, что сам виноват, живя в не самом лучшем районе. В очередной раз обязан признать правоту губ Татьян. «Приведи я на такой вот семейный обед постороннюю девушку, сколько бы у той не имелось женихов, выглядело бы это некрасиво». Дождавшись риэлтора, всеми отправились смотреть предлагаемый дом, очень похожий на жилище семьи Цуцуи, но несколько поменьше. Два этажа. Полноценного гаража нет, но есть навес, под который будет удобно ставить машину. Три. Небольших, но отдельных спальни наверху и общая комната внизу. Кухня, размером почти с мою квартиру-коморку, снимаемую ранее. деталь ранившая меня в самое сердце арендная плата в три раза выше чем я плачу на нынешнем месте плюс равной двухмесячной выплате страховой депозит на случай если что-то испорчу и еще обязательный благодарственный платеж райкин за то что риэлтор хорошо делает свою работу и это хидеосана я считал разбойником Вот они, настоящие грабители, взимающие деньги за то, что я сам отыскал дом, в котором хочу жить. Хуже всяких нехороших телеоператоров и присваивающих чужие прозвища хакеров. Ну ладно, не буду совсем уж желчным. Низенькая женщина, лет сорока, наш агент, выбралась на адрес, несмотря на почти тайфун, бушующий над префектурой. Достойное рвение выполнять свою работу». «Но разве стоящая всех побочных платежей?» Посмотрел на сияющий от того, что я буду близко яби на выбравшую себе комнату Тику, поймал одобрительный взгляд Хан Исан, послушал, как весело щебечет с моей сестренкой Ринны Тян. Понял, что не могу своей прижимистостью их всех разочаровать. Последней каплей стала большая двуспальная кровать, так и зовущее призывно провести ходовые испытания. Вру. Сам себя обманываю. Окончательно я согласился, когда смотрел кухонную плиту и огромный холодильник. Ударились тетенькой агентом по рукам. Я обещал собрать весь пакет документов и на неделе привести к ним в офис, который, как и значительная часть организации КОФУ, расположен в деловом центре, то есть вполне мне по дороге. Риэлторы, понимая, что их клиенты в большинстве своем работают по стандартному пятидневному графику, специально расширили свой режим, чтобы быть доступными по окончанию рабочего дня и на выходных. Ну, хоть как-то оправдывают грабительские расценки. Миябер валась поехать помочь мне с уборкой, но Хана-сан ее не отпустила под предлогом, что в том районе может быть опасно. Какое-то прямо американское гетто из вполне себе нормального квартала, где я не первый год хожу, сделала. И еще уговорила мою сестренку остаться у них погостить на выходных. То есть попросту предложила под соусом, что так ей будет проще в школу. Я так думаю, что нахождение в гостях продлится до того момента, как я утрясу вопрос с арендой, хотя вслух объявлено не было. И это замечательно. Я совсем не хочу, чтобы моя младшая сестра каталась через весь город по настолько ужасной погоде. Форму и личные вещи ей разве что завести завтра придется». А еще Тикотян таким образом и от участия в генеральной уборке увильнула. «Хотя, конечно, наведение порядка в любом случае было бы на мне. Мне нравится это занятие». По дороге домой я заехал в торговый центр и потратил еще немного денег, купив несколько охотничьих фотоловушек с датчиками движения ика-подсветкой и записью на карту памяти. Одну взял подороже, с GSM-модулем, отправляющим получившееся фото в интернет. Ее поставлю перед дверью, чтобы понимать, кто вообще вокруг шляется. Раз уж мое жилище стало потенциально интересно темным личностям, Нужно выстраивать оборону, хотя бы для сбора доказательств и информации. Деньги, деньги, деньги. Сплошное разорение. Как я узнал в сети, убивая время при поездке в автобусе, установка камер видеонаблюдения в местах общественного пользования незаконна. В том числе в подъездах и коридорах многоквартирных домов. За исключением того случая, когда объектив захватывает строго одну дверь. Но если кто-то на них пожалуется, то пусть докажет, что это не и домокод установил. Отпечатков я не оставлю. Сам в свои ловушки не попадусь. Замаскировать постараюсь надежно. В идеале те, которые без подключения к мобильной сети, вообще трогать не буду без повода. А вход в квартиру проконтролирует самая дорогая. Ее я установлю изнутри. Во-первых, из опасения, что найдут, она из-за большого количества батареек, необходимых для автономности крупнее остальных. Во-вторых, из жадности. Потерять в подъезде 15 тысяч йен не то же самое, что всего-то две. За время моего отсутствия никто ко мне не вломился. Грязные следы на полу подсохли, но это ожидаемо. До вечера занимался уборкой и ставил фотоловушки, проявляя максимальную осторожность, чтобы не засветиться на них. Я сегодня был как настоящий ниндзя-лазутчик, которых привечал в своей армии Такеда Синген. Одиноко ли мне было? Я созвонился по видеосвязи сразу с Тикой, Мияби и Анушей и попросил развлечь меня игрой в шире Тури. пока занимаясь простой монотонной работой. На всякий случай успокоил всех тем, что запер дверь изнутри на щеколду. Для губ тетян это оказалось очень хорошая практика японского, сразу и устного, и письменного. Ведь суть игры в том, чтобы называть слова, которые начинаются на тот же «кан», с какого заканчивается предыдущее, расширяет словарный запас и подтягивает знания «кандзи». Когда закончил, девушки уже обсуждали отвлеченные темы. Надеюсь, смогут сблизиться. Отключалась моя индийская подруга, очень удачно последней, и я смог задать ей насущный вопрос. «Ануша, ты ведь слышала историю вора? Как думаешь, что можно сделать, чтобы отыскать эту так называемую Кагишуга? Может быть, изучить его устройство и понять, как и откуда его взломали?» «Бесполезно, только если она совсем глупая и неосторожная. Скорее всего, у того неприятного мужчины был простейший пароль от соцсети. Макото, у тебя ведь не так?» «Меня взламывать бесполезно. У меня попросту нет ничего важного в интернете». «Умница! Ты прямо как Санда, он тоже немножко параноик по личным данным». Не стал ее разочаровывать тем, что дело не в моей осторожности, а в том, что я живу максимально скучной жизнью, не оставляющей места для компромата. Точнее, жил. Сейчас-то уже много чего накопилось». «Бжжжж...» «Вот, например, письмо пришло. и Таисама, агент Котэцу на связи. Докладываю, я выполнил ваше распоряжение». Завел себе девушку и сделал ей предложение. Совсем скоро, в середине декабря, у нас будет свадьба. Та и сама, могу я подать рапорт об освобождении от государственной службы? Выйти в отставку и на пенсию. Харуко Тян изменила мою жизнь, и я теперь не могу рисковать даже ради страны. Если вы вдруг окажетесь по служебным делам на Хоккайдо в начале зимы, Считайте, что получили приглашение на нашу свадьбу. Как мало иногда нужно, чтобы стать другим человеком. Нормальная работа, новый круг общения, и вот передо мной не отпетый уголовник, а примерный семьянин, переживающий о своей семье, а не о криминальном заработке. Агент Котэцу, страна Ямата довольна тобой, несмотря на некоторые огрехи. Постарайся по возможности выполнить последнее задание, узнать про женщину, угощавшуюся рот печеньем. После этого твоя новая задача – улучшение демографии Японии. Это очень важно для нации, поэтому и ты, и Харуко-сан должны будут постараться. Я поставлю перед командованием вопрос о твоем награждении сразу после появления первенца. Почему бы и правда не выписать курильщику премию, если я вдруг стану миллиардером за счет найденного золота?